Глава одиннадцатая. После работы мы, как и загадывали, поехали в клуб в пятером. Отправились в «Дикую лошадь». «Там круто!» — заверили девочки. «Он, конечно, далеко, и добираться туда неудобно, но оно того стоит. И вход от 21, так что малолеток не будет». Я сразу же заинтересовался, что ж там такого. Воображение тотчас заработало вовсю. Однако ничего такого, что я себе нафантазировал, тут не увидел. Клуб, как клуб, только очень просторный, не надо искать, куда приткнуться. Но ну, разве что девушки полуголые в клетках над сценой танцевали. Но ну, не голые же. В том же Таиланде я и не такое наблюдал. Да и не только наблюдал. Впрочем, обстановка мне все равно понравилась, и музыка вполне. Тем временем Паша ужом вился вокруг светы, а внимание Оксаны мы делили с Сёмой на двоих. Правда, она благоволила явно ко мне. И я разрывался между мужской солидарностью и взыгравшей физиологией. В конце концов, солидарность перевесила. К тому же мне потом еще работать с ними как минимум пару месяцев, а встречаться я с ней не собираюсь — Ну, то есть вообще ни с кем не собираюсь. Категорически. Нет, в теории я ничего не имею против «жили вместе долго и счастливо». Просто это не мое. Ни про меня, ни для меня. Ведь нет ничего слаще свободы, а отношения — это те же кандалы. А еще неизбежные уступки, жертвы, ломание себя и ее. Так что я аккуратно убрал руку Оксаны, и ее тут же подхватил Сема. «Угощаю!» — объявил я, как только мы выбрали стол. «Ну а как? Я же их позвал, да и денег мне начислили в четыре раза больше». Паша сначала возражал, «Да ну ты что, нет, давайте в складчину!» Но после того, как я заказал чуть ли не половину меню, перестал возражать и вообще приуныл. До меня дошло, что это он, наверное, перед Светой не желал выглядеть жмотом. В другой раз будем в складчину, а сегодня поддержим традицию. У меня же первые зарплаты, так что я проставляюсь. Такой поворот Пашу вполне устроил. Мы с парнями пили просто водку, заедали шашлыком и баварскими колбасками, а девушки решили перепробовать, по ходу все местные коктейли. Ну и как-то моментально захмелели. Посидев с коллегами, я незаметно слился, рванул на танцпол. Вот уж где ярмарка невест. Почти сразу подцепила одну яркую брюнеточку, Ее стройное тело извивалось в такт музыки и будоражило воображение. Потом мы пошли с ней покурить, но по пути она утянула меня в какой-то закуток. Зажала, повисла на шее, влажно приникла губами к губам. А у меня от такого резкого напора как-то наоборот пыл поугас. Это загон, конечно, но не люблю, когда девушки чересчур инициативны, хоть тресни. Нет, прозрачные намеки, знаки, взгляды, улыбки, ненавязчивый интерес — это очень даже приятно. Ну а так, предпочитаю все сам. Выбирать, подкатывать, завоевывать. Кореш мой говорит, что это атавизм, оставшийся от первобытных предков. Сейчас времена другие и все равны, и надо просто брать, когда предлагают. А как брать-то, когда уже не хочется. В общем, выпутался я из рук брюнеточки, наплел стрик короба и вернулся к нашим. Девочку уже совсем развезло. Света прикорнула на плече усомлевшего от удовольствия Паши. Оксана что-то упорно доказывала Семе, хоть тот с ней и не спорил. Что, пятый лишний? Спросил я, гадая, домой уже поехать или еще тут побыть? «Да нет, садись, садись!» — закивали Паша с Сёмой. Около двух ночи стали разъезжаться. Сёма, молодец, напросился к Оксане. Та поломалась немного, но уступила, ну а Паша отвел меня в сторонку и, волнуюсь, попросил. «Можно мы со Светой к тебе? А то ко мне никак, у меня там мама. Не хочу, чтобы она её такой вот увидела». «Да не вопрос», — пожал я плечами. Вызвали такси, но едва мы с Пашей занесли Свету ко мне, как ему позвонила мама. Судя по крикам из трубки, Паша на мама билась в истерике. «Где ты? Куда пропал? Почему не отвечал? Я тебе сто раз звонила. Я места себе не нахожу. Что с тобой? Ты пьян? У какого еще друга? С работы? Я его знаю. Почему я его не знаю? Павлик, ты смерти моей хочешь». «Знаешь, какое у меня сейчас давление? Двести на девяносто! Мне не нужна скорая! Мне надо, чтобы ты немедленно приехал домой!» Паша что-то отвечал, но его было слышно гораздо хуже, чем ее. «Блин, мама там психует!» — раздосадованно произнес он, убирая сотовый в карман. «Что делать?» «Маму нельзя огорчать!» Меня почему-то разбирал смех. Ну, серьезно, Паша 26, он старше меня на пару лет, а он... Мама, мама, что делать? В общем, Паша повздыхал, посокрушался и уехал, оставив свою крепко спящую подружку на мое попечение. Очнулась Света только утром, потом два часа сидела в ванной, приходила в себя, но, видать, так и не пришла, судя по тому, какой бледно-зелёный она оттуда выбрела. Да и покачивала ее заметно. Такси же, брать, она на отрез отказалась. Знаешь, сколько до меня твое такси будет стоить? Ну, я заплачу. Я бы сто раз заплатил, если честно, лишь бы она поскорее ушла. Но оказалось, что наличку я вчера спустил всю путь чистую. Давай тогда дойдем до супермаркета. Тут близко. Я сниму в банкомате, ну и такси вызовем оттуда. На улице света раскисла еще больше. Она буквально повисла на мне, вцепившись в мою руку. На каждом шагу бедняга вздыхала и приговаривала. «Ой, не могу. Ой, что ж так плохо-то?» С горем пополам добрели мы до магазина. Я снял деньги, вручил ей пятихатку и только тогда заметил мою синеглазую цацу. Она прошла мимо от кассы к выходу.